То, что происходило на моих глазах, не лезло ни в какие ворота». На идеальном курорте а это место явно претендовало на то, чтобы называться идеальным курортом. Так вот, на идеальном курорте у вас не должно быть никаких проблем с преступностью. Зачем? Вы же и так все сами отдадите. В барах, казино, бардаках и наркохоллах. Ну, конечно, бывает, случается наездом гастролеры, но у грамотного хозяина им быстро отбивают тягу к нелицензированной охоте. Им вообще все на свете отбивают. Напрочь. Похоже, что кто-то решился посягнуть на священного золотого Аинди. Эта разновидность тропической кошки красовалась почти на всех этикетках и плескалась на ветру тысячами флагов. Родовой знак великого герцогства Игата. По идее, все, что происходило, ни в какой мере не должно было меня волновать. Я уже не числил себя на службе, и мне должно быть сильно равнобедрено, кто там и кого давит. Но, как сказал мне один полковник в одной из прошлых жизней, вам я родился, им я и помру. А поскольку отдыхать мне уже немного наскучило, я решил предпринять сеанс умеренного любопытства с целью выяснить подробности наблюдаемого мной безобразия. Для осуществления задуманного несколько сократил маршрут и переместился в городок Эссейто-Сата. Расположенный почти у самой вершины, городок этот славен был изысканнейшими наркотиками и вообще всеми видами наслаждений разума. А кроме того, где-то рядом, на территории огромного парка, находилась резиденция великих герцогов Игата. Для начала, совершенно случайно пересек линию ответственности между местной полицией и службой безопасности герцогов. Сделано это было просто. В лучшем городском казино Асси существовала частная территория или покои, отведенные для владельцев. Легко проскочив заслоны и гражданской, и частной полиции герцогов, я, как и было запланировано, нарвался на их службу безопасности, или как там она у них называется. «Никогда не забуду выражение лица охранника, увидевшего меня возле покоя герцогов без опознавателя» сначала охранник не поверил своим глазам потом вежливо поинтересовался куда это я потерял свой жетон а когда я спросил что это такое у него сделалось такое лицо будто его неделю назад расстреляли меня тут же завели в кабинет оборудованный дистанционным полиграфом и тщательно промурыжив два часа отпустили с богом расчет был крайне прост «Не существует еще секьюрити, хорошо относящейся к полиции всех видов, в лучшем случае, как к братьям нашим меньшим». Таким образом, ситуация со стороны сотрудников службы безопасности выглядела следующим образом. «Одни придурки из полиции пропустили другого придурка, причем исключительно из-за своего тупоумия». Придурка отпустить. Начальнику подразделения огромную клизму со скипидаром, главе полицейского департамента контрольную шпильку о службе безопасности белого слоника на разборе полетов. Дальше еще смешнее. Осененный начальственным пистоном шеф полиции начнет носиться с идеей реванша. А самый лучший реванш – это доказать, что человек, так злобно обманувший бдительных полицейских, был как минимум террористом, замышлявшим ядерную диверсию на острове. А следовательно, отпущен службой безопасности совершенно безосновательно. Потом, продолжая логическую линию, на меня обязательно должны выскочить, если и не инициаторы, то как минимум функционалы, исполняющие наезд на кланы Гата. Просто как все гениальное. Тут самое главное не щелкать варежкой, когда тебя придут убивать во второй серии. Хвост я срисовал через день после моей эскопады у герцогских покоев. Работала целая бригада, хотя настоящих профессионалов среди них было только трое. Субтильного вида субъект, прозванный мною «клерк» в честь того типа, который организовал здесь мое появление. Женщина лет тридцати долила. За взгляд, как у раненой кошки, полноватый человечек с отечным лицом и слегка дрожащими пальцами. Его я назвал бухгалтер. Я изучил их до тонкостей. Походку, манеру держать голову и руки, способ артикуляции и вазомоторику. Немного сложно, но зато я узнавал их под любым гримом и в любой одежде, и даже полюбил их немного, как старых знакомых. Все было как надо. Пружина взведена, кусочек сыра заминирован. Только вот мыши, похоже, затаились. Не теряя времени даром, я пытался максимально обеспечить себя информацией. А для мозаичного анализа информации требовалось много и очень разнообразной. Основной массив я черпал, конечно, из открытых источников, но было еще кое-что. Например, я разобрал купленный в киоске блокнот и, скрестив его с диктофоном и портативным электрокардиоскопом, получил дивный приборчик, регистрировавший пики и падения в электросети. Приборчик располагался в телевизоре и пользовался его экраном для выдачи информации. Разумеется, не всегда, а по особой просьбе. Таких приборов я склепал великое множество, но, несмотря на разнообразие, все они выполняли одну функцию. Поставляли информацию. Предметом особой гордости было то, что я не только ухитрился собрать такое количество датчиков, но и развез их по городу и установил в необходимых местах. И все это под круглосуточным и очень плотным наблюдением. Следующие несколько дней для моих сторожей были на редкость скучны. Я несколько дней только и делал, что смотрел телевизор, листал газеты и карты. Конечно, не помешал бы аналитический комп, ну, например, такой же, какой стоял в машине, изображая бортовой вычислитель, но у меня было кое-что получше. Непревзойденный компьютер под названием «Голова». Через пять дней... Когда количество информации превысило определенный порог, я рухнул или завис, как говорят специалисты по компьютерной технике. Лежал кверху пузичком, тупо смотрел на потолок и грезил о стройной высокой мулатке, которая нажмет кнопку «Резет». Но поскольку мулатка не приходила, мне пришлось встать и самому, собрав кучу все материалы и прямо в ванной превратить все это в дурно пахнущую жидкость. Главное сделано. Информация погружена. Оставалось лишь дождаться божественного озарения, желательно с явками, паролями, кодами и адресами я ходил по барам и горным залам а озарение все не приходило никаких ответов только вопросы откуда здесь такое количество запрещенных наркотиков ими торговали на каждом углу откуда здесь так много банд рэкет объяснял их появление лишь частично Откуда? Откуда? Понятно, что такое, не может долго продолжаться. А может тому, кто все это затеял, и не нужно долго? Сделать неведомое мне дело и слинять? Нет, ничего не склеивалось. От тоски я чуть было не раскланялся с долилой. Броуновское движение привело меня в казино, располагавшееся на крыше гостиницы. — Заведение еще не открылось, и зал был пуст, не считая сотрудников. Хлесткий щелчок за спиной заставил меня резко оглянуться, но это было всего лишь окошечко кассы, обменивавшей деньги на фишки. Это вдруг напомнило ситуацию, в которой я пытался разобраться. По-настоящему вопросов было всего два. Что за фишки продавались в этом гадюшнике, и кто та скотина, которая ими торгует? Что-то я упустил. Простая на вид задача никак не хотела решаться. Придется подстегнуть события. Для исполнения задуманного мне требовалось совершить небольшой визит в город Асунри который славился бардаками и лично их величеств герцогов и гата – станции сети. Требовалось оставить в районе захвата гиперлуча небольшое устройство, которое дало бы мне возможность крайне незаконного входа в их информационную сеть. Именно оттуда я собирался дополнить свою мозаику недостающими компонентами. Жаль, что это дивное устройство так и не пригодилось». Достаточно удачно сбросив с хвоста дежурившего в тот вечер бухгалтера, я добрался до принцессы, мирно пережившей всю эпопею со слежками на соседней стоянке. Как мне кажется, я учел все. Однако один единственный вторичный фактор поломал все планы напрочь. Стоило выехать из-под городского купола, как начался редкий в этих местах ливень, да еще и с градом, Впрочем, падающие сверху куски льда размером с кулак можно было назвать градом только по далекой аналогии, как, впрочем, и сплошной поток воды с неба дождем. В общем, мне пришлось свернуть с трассы к ближайшему придорожному ресторану под его энергокупол. Все-таки штурм-бот не крейсер, и выдерживать долгое время кинетику падающих с неба ледяных глыб не в состоянии. Заведение пустовало. Штормовое предупреждение, видимо, разогнало обычную для этого места публику, и в зале находилось лишь несколько посетителей из местных жителей. Скромно одетых работяг с распаренными алкоголем-физиономиями. Облик мой вполне соответствовал аборигенским представлениям об одежде и не вызывал почти никакого интереса, кроме вполне законного любопытства к человеку, путешествующему в шторм. Впрочем, прочные разъездные машины для поездок в такую погоду все же существовали, хотя и стоили серьезных денег, и были явным признаком принадлежности к определенным социальным слоям. Я предполагал переждать пик непогоды в ресторане и продолжить путь, как только это не будет вызывать излишнего любопытства». Заказав Гристи, местный эквивалент большого бутерброда с котлетой, я уже воткнул свои зубы в его сочную мякоть, как приглушенный стенами ресторана шум бури прорезал высокий звук. Судя по тону, мотоциклетная турбина. Я даже теоретически не мог предположить, что можно передвигаться в такую погоду на открытом транспортном средстве. И уже был склонен списать все на галлюцинацию, если бы в дверях зала не появилась фигура, плотно затянутая в черный облегающий комбинезон и глухой шлем. Она сделала несколько шагов к стойке, и по характеру моторики я сразу понял, что это женщина. С одним, пожалуй, дополнением. Смертельно уставшая женщина. Пока она шагала между столов, ее правая рука отсоединила защелки между шлемом и комбинезоном и одним длинным движением сдернула шлем с головы, расплескав матово сверкающие черные волосы по плечам. Тут меня ждал еще один сюрприз. Это была Нелея. Узнать меня она, конечно, не могла, так как для этой поездки я сменил лицо и даже собственный запах. Пожалуй, сейчас меня не смогла бы опознать даже собственная жена. Нелея равнодушными глазами скользнула по моей фигуре, и я почувствовал, как сквозь тело быстро прошла волна психоскана. Конечно, вглядись нелепо пристальней, то некоторые подозрения у нее зародились бы, но для пристального сканирования всех случайных прохожих не хватит сил ни у кого. Но на этом поток визитеров не иссяк. Внутренним зрением я видел еще одну группу людей, занимавших места под стенами ресторана. Кабак был окружен, причем с явно недружелюбными целями. Примерно восемь человек и два робота. Видимо, огневая поддержка. Интересно, за кем? Неужели я так успел наследить? Вряд ли. Оставались восемь кандидатур. Шесть работяг, бармен и моя прелестная колдунья. Да, кстати, она тоже уже увидела штурмовую команду. И все же, к кому гости? Тем временем роботы и люди, распределив сектора атаки, ждали команды на штурм. «Я для пробы отошел от стойки и занял место в углу ресторана, как раз в том месте, где, по моим расчетам, зал состыковывался с заправкой, а, следовательно, стена была вполне прочной. Если пришли за мной, то атакующие должны были немного изменить диспозицию, но, тем не менее, остались на месте, следовательно, не за мной». Но на всякий случай я с дистанционного пульта частично активировал защитную систему «Принцессы». Но в основном, заняв тихое место на галерке, готов был удовольствоваться амплуа благодарного зрителя. Я ожидал красивого штурма с дырами в стенах, с очередями в потолок и прочими эффектами. Но они оказались засранцами. Вместо этого они просто по-хамски ввалились в ресторан, правда, часть через окна. Со своего места я мог слышать разговор неле с ворвавшимися штурмовиками до последнего слова. Но ничего интересного там не было. Вкратце содержание сводилось к следующему. Пойдем выйдем. Разговор есть. Но недаром моя несостоявшаяся возлюбленная работала в шоу-бизнесе. Не промедлив ни секунды, она красивым движением ладони снесла полчерепа тому, кто стоял рядом, и, судя по положению рук, собиралась сотворить нечто из серии защитных заклинаний, но ей просто не повезло. Со своего места я увидел, как парень, стоявший у нее за спиной, просто ткнул стволом клайдера девушки в спину. «Один шанс на тысячу...» Но он попал в плавающую болевую точку, и нелея, просто стекла на пол, словно мокрая тряпка. И вот тут они допустили ошибку. Вместо того, чтобы тихо удалиться вместе с добычей и трупом, эти люди решили убрать свидетелей. Стоявший в полоборота ко мне, начал медленно поворачиваться, поднимая оружие на уровень груди. Возможно, ему казалось, что он очень быстрый и ловок. Я не стал его разочаровывать. Успев нажать клавишу полной активации режима атаки для принцессы, вошел в движение. Первый умер настолько быстро, что не успел усомниться в этом. Поднырнув под поднятую, но уже мертвую руку, я сразу оказался почти в центре событий. Вяло и неторопливо мишени совершали различные телодвижения, пытаясь осознать новый фактор в раскладке. Но я двигался вне скорости их восприятия. А боевые роботы не могли меня достать из-за боязни повредить своих. Но принцесса таких ограничений не имела. Сказать по правде, она с некоторых пор вообще никаких ограничений не имела. Эти парни оказались по-своему очень даже неплохи, двое даже успели сместить оружие в мою сторону, а тот, которому я снес полголовы пластмассовой тарелкой, даже нажал на курок. Правда, замечено, что труп плохой стрелок, и его пуля неторопливо прогудела далеко в стороне.